Этот документ четко разделил жизнь Зои Федоровой на две части – обычную и тюремную. Помимо этого были репрессированы две ее сестры. Родителей к тому времени уже не было в живых. Сестру Марию отправили на 10 лет в Воркуту, на кирпичный завод, где она умерла в 1952 году. Сестру Александру пожизненно сослали в Казахстан, с детьми Ниной и Юрой. Она-то и взяла с собой одиннадцатимесячную Викторию и воспитала ее как собственную дочь. После вынесения приговора Федорова пыталась повеситься в камере тюрьмы Лефортово, но ей помешали это сделать. Потом она была отправлена в темниковские лагеря, больная, полусумасшедшая, она вновь обращается за помощью к Берии, пишет ему полное отчаяние письмо, но это только усугубило ее положение, и она сполна хлебнула тюремного лиха в подмосковном лагере Потьма, в Челябинской, затем во Владимирской тюрьмах. Во время пребывания во Владимирском тюремном изоляторе она одно время сидела в камере с певицей Лидией Руслановой, которая твердила, что Зоя должна заставить себя жить хотя бы во имя дочери. Кстати, за что была арестована известнейшая в те годы певица Русланова, жена генерала Крюкова, тоже до сих пор ходят разные слухи. О маленькой Вике не было никаких вестей, и Зоя объявила голодовку, требуя, чтобы ей разрешили переписку. Несколько месяцев спустя она получила первое письмо от сестры Александры. Ей передали коротенькую записку из деревни Полудина в северном Казахстане, где теперь росла Виктория. В ней не было, конечно, ни строчки о том, как тяжела была жизнь сыльных. После смерти Сталина Фёдорова просидела в тюрьме ещё два года, измождённая, временами терявшая разум. «Серьезно больная». Об ее малокровии и женских заболеваниях свидетельствуют справки, имеющиеся в деле. Самое удивительное, что за годы пребывания Федоровой в тюрьмах фильмы с нею продолжали идти по всей стране. «Фронтовые подруги», «60 дней», «Великий гражданин», «Свадьба» и многие другие – только имя ее было безжалостно вымарано из титров, и нашим зрителям оставалось лишь догадываться, почему их хотят заставить ее забыть, при том, что они не перестают ее видеть. Приходилось довольствоваться слухами о постигшей кинозвезду каре, однако знать правду народу не дозволялось. Кончина Сталина, внесла важные изменения в судьбы узников ГУЛАГа. В 1953 году после смерти вождя была освобождена артистка Лидия Русланова, сокамерница Федоровой. В январе 1955 года Центральная комиссия по пересмотру дел вышла с предложением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 вышла на свободу. Когда она вернулась в Москву, у нее не было угла, где можно было бы остановиться. Директор киностудии «Мосфильм», куда она пришла, закрыл перед ней дверь и вообще не захотел разговаривать, поскольку у актрисы еще не было на руках реабилитационных документов. Тогда ей лишь просто сократили срок, но не реабилитировали. Лишь в августе Центральная комиссия все постановления особого совещания вообще отменила и прекратила уголовное дело, заведенное на актрису. Участие к ней проявила только тюремная подруга Лидия Русланова, пригласив к себе пожить.